Голова десятая. Тави пошатнулся от внезапного порыва ветра. Девушка поймала его за руку, удержав на ногах, а свободной рукой швырнула назад несколько последних кристалликов соли из тех, что он дал ей пару часов назад. Послышался пронзительный виск, и слабо светившийся силуэт налетевшего на них ветрогрива распался на куски. «Вот и вся! крикнула она, перекрывая шум ветра. «У меня соль кончилась!» «У меня тоже!» – отозвался Тави. «Далеко еще. Он прищурился, пытаясь видеть хоть что-то сквозь дождь и темноту, дрожа и почти ничего не соображая от холода. «Не знаю», — признался он. «Ничего не вижу. Мы должны быть где-то совсем рядом». Она прикрыла рукой глаза от ледяного дождя. «Почти нам недостаточно. Они возвращаются». Тави кивнул. «Смотри внимательно. Не увидишь ли света?» Сказал он и крепче стиснул ее руку, прежде чем шагнуть вперед в темноту. Ее пальцы тоже сжались, рабыня была сильнее, чем казалось на первый взгляд, и хотя его рука давно онемела от холода, ее пальцы причинили ему боль. Ветер, прятавшиеся в нем ветрогривы злобно ревели. «Они приближаются!» – прошептала она. «Если мы хотим выбраться, это надо делать сейчас!» «Это где-то близко! Должно быть близко!» Тави изо всех сил прищурился, вглядываясь в темноту, и тут он увидел его краем глаза слабое золотое свечение. Должно быть, в темноте он сбился с дороги и взял чуть в сторону. Он резко развернулся в ту сторону и дернул девушку за запястье. «Вон! Огонь! Вон там! Надо бежать туда!» Из последних сил, напрягая негнущиеся ноги, та вернулся вперед. Земля под ногами начала подниматься вверх, сменившись пологим склоном. Дождь слепил его и заслонял свет пеленой. Поэтому Тави он казался не ярче горящей свечи. Но и этого хватало, чтобы он не сбивался с нужного направления. Молнии то и дело озаряли небо вспышками, а ветрогривы визжали почти у них над головой. Даже сквозь рев ветра до Тави доносилось тяжёлое дыхание рабыни, Ее силы тоже явно были на исходе. По мере того, как они приближались к заветному огню, она оступала все чаще. Снова завизжали ветрогривы, и Тави, оглянувшись, увидел, как один из них вырвался вперед с перекошенным от голода и злобо призрачным лицом. Глаза у девушки расширились, увидев выражение лица Тави, и она начала поворачиваться но медленно, слишком медленно, чтобы успеть отбить нападение. Тави сделал шаг назад, схватив ее обеими руками за запястье и изо всех сил дернул вперед, швырнув мимо себя в направлении огня. «Беги!» — крикнул он. «Внутрь, быстро!» Ветрогриф налетел на Тави, и внезапно весь воздух куда-то делся из его легких, а в теле, казалось, не осталось ни капли тепла. Он почувствовал, как его ноги оторвались от земли, и гроза легко, как листик швырнула его вниз по склону, прочь от убежища на вершине. Он катился кувырком, расслабив руки и ноги, изо всех сил стараясь не остановиться слишком рано, пока не окажется у самого подножья холма. Перед глазами на мгновение возник освещенный вспышкой молнии и большой серый камень, и он услышал собственный крик, когда отчаянным усилием увернулся от него. Внизу мелькнул отблеск света на воде, и он направил свое падение к ней, хотя страх и лишил его уже почти всякой надежды. Он остановился посреди грязной лужи глубиной не больше пальца, но обжигающе холодной. Руки его увязли в грязи почти по локоть, он рывком вытащил их и повернулся как раз вовремя, чтобы заметить налетающего на него ветрогрива. Тави перекатилась в бок, вязкая грязь затрудняла движение, и смертельный холод ветрогрива снова сгустился у его носа и рта, лишив возможности дышать. Он забился изо всех сил на бесполезно, он мог помешать Фурии душить его не более, чем, скажем, раскинуть руки и взлететь над грозой. Тави знал, что у него остался всего один шанс, и тот сомнительный. Он с усилием поднялся на ноги, подпрыгнул в воздух и ничком бросился в жуткую грязь. Липкая кожа и ледяная вода сомкнулись над ним, он попробовал забиться в нее еще глубже, потом перевернулся на спину. Я вдруг вновь обрел способность дышать. Тави заморгал, пытаясь разглядеть ветрогриво, но тот смотрел в другую сторону. Фурия извивалась у того места, где только что нападала на него, и взгляд ее голодных светящихся глаз метался во все стороны, ни разу не задержавшись на Тави. Ветрогрев завизжал, и на этот призыв ринулась полдюжины его приятелей, закружившихся в поиске вокруг того места, куда упал Тави. Тави поднял руку, чтобы вытереть грязь с глаз, и губы его скривились в свирепые хмылки. Он не ошибся. Земля, враждебная фуриям воздуха земли облепила его с головой, спрятав от них. Вот только какая же она холодная! Тави смотрел на извивавшихся ветрогревов, и холод пронизывал его до костей. Ветрогривы пока не угрожали ему, надолго ли? Дождь не переставал, забрызгивая глаза та жуткой грязью. Этот же дождь смоет защищавшие его слой грязи очень быстро, если он, конечно, еще раньше не замерзнет до смерти. Двигаясь как можно тише и осторожней, он протянул руку, зачерпнул пригоршню грязи и вылил себе на грудь и живот, где от старого слоя уже почти ничего не осталось. Тави вгляделся сквозь грозу вверх, в направлении горевшего на вершине холма огня, Собственно, самого огня почти не было видно, только чуть выделявшиеся в темноте очертания входа в темную постройку. Никаких признаков рабыни он не видел, из чего следовало, что та либо в безопасности, либо мертва. В обоих случаях он сделал для нее все, что мог, он громко зашипел от досады. И сразу же трое ветрогривов обратили на него свои светящиеся глаза и поплыли сквозь грозу прямо в направлении его рта. Он сдержал зародившийся было у него в груди крик. Вместо этого он еще несколько раз перекатился по грязи в сторону, и только потом вскочил на ноги. Оглянувшись, он увидел, как грозовые фурии крутятся у места, где он только что лежал. Выходит, они его не видели, но уж наверняка слышали. Даже сквозь грозу они услышали его дыхание. Теперь-то он едва осмеливался дышать. Интересно, услышат ли они его, когда он будет двигаться? А все равно решил он. Так или иначе, дождь выставит его на обозрение, не пройдет и пара минут». Ему необходимо убраться с открытого места под крышу. Ему придется попытаться проскользнуть мимо разъяренных ветрогривов. Эти стоили чуть больше футов Тави запомнил на всю жизнь. Должно быть так чувствовать себя голодная мышь, пробираясь в поисках крошек с между ног великанов. Со всех сторон извивались и завывали ветрогривы. Неизвестно откуда из темноты выскочил и перебежал Тави дорогу, обезумевший от страха бычок. К нему сразу же бросилось трое ветрогривов. На глазах у Тави фурии шибли бычка на землю, Тот пытался отбиваться, но рога его проходили через их призрачные тела, не причиняя им ни малейшего вреда. Бычок успел еще и спустить полный ужаса вопль, а потом один из ветрогривов разорвал ему глотку, а два других навалились на морду лишив того воздуха. Дальше бычок бился молча, но все слабело и слабело от потери крови, а остальные ветрогривы тоже поспешили к месту расправы, выставив когти. Животное исчезло в клубящемся тумане, Только через несколько секунд светящаяся масса распалась на отдельные завывающие тела. От бычка не осталось ничего, кроме бесформенной груды кровавых ошметков, изломанных костей, да еще головы с вылезшими наружу глазными яблоками. Ноги у Тави сразу стали ватными, и на протяжении нескольких вдохов он не мог отвести взгляда от этого жуткого зрелища. Потом очередная молния ослепила его, но смерть несчастного бычка все равно стояла у него перед глазами. Он открыл рот, чтобы закричать, но не смог выдавить из себя ни звука, так сильно сковал его страх. Молния снова расколола небо, и страх охватил его с новой силой. Однако на этот раз беспомощное оцепенение сменилось внезапным приступом отчаянной силы, и он стрелой бросился вверх по склону к обещавшему спасение Свету. Он услышал свое тяжелое дыхание, потом крик, и ветрогривы откликнулись на него хором своих яростных воплей. Они снова заплясали вокруг него, но ни один из них его так и не увидел, Защита земли держалась крепко, дав Тави возможность добежать до вершины. Там вырастал из земли на высоту в три человеческих роста простой купол из полированного мрамора. Из открытого дверного проема лился мягкий золотой свет, а над ним, вырезанная золотом в мраморе, виднелась темиконечная звезда первого лорда Алеры. Тави почувствовал, как кусок глиняной корки размером с добрый праздничный пирог отвалился у него со спины и услышал позади злобный рёв фурий. Он громко завопил... Чудовищный порыв ветра с пляшущими в нем призрачными фигурами устремился к нему. Он обхватил голову руками и с разбега бросился в дверной проем и упал на гладкий каменный пол во внезапное оглушительное тишине. Таверовком поднял голову и огляделся по сторонам. Руки и ноги его дрожали крупной дрожью. Тело изо всех оставшихся сил пыталось напомнить мозгу, что он должен подняться и бежать, бежать. Вместо этого он сел и, все еще продолжая задыхаться, внимательнее всмотрелся в окружавшую обстановку. Если бы он не задыхался от погони и борьбы за жизнь, у него наверняка захватило бы дух от красоты Мавзолея Принцепса. Хотя за дверью продолжала бушевать гроза, вспыхивали молнии, барабанил по земле проливной дождь, внутри Мавзолея все эти звуки казались далекими и лишенными какого-либо значения. Земля могла содрогаться, а воздух бурлить злобными фуриями, но под куполом слышались лишние негромкие шелест воды, потрескивание огня и редкое птичье чириканье. Мавзолей был отделан не мрамором, а хрусталем. Блестящие стены возвышались на два десятка футов, откуда начинал смыкаться купол. Свет семей огней, горевших без всякого видимого топлива, пронизывал хрусталь, преломнявшийся в нем, повисая сотнями играющих, переливающихся радуг. Центр помещения занимал небольшой бассейн, вода которого прозрачностью и неподвижностью своей не уступала амаранскому стеклу. Прот был окружен кольцом пышной зелени, кустов, трав, цветов и даже небольших деревьев, опрятных словно за ними постоянно ухаживали садовники. По периметру стены между огнями были аккуратно разложены семь комплектов оружия и доспехов. Алые плащи, бронзовые щиты и мечи Королевской гвардии с рукоятями и слоновой кости. За доспехами возвышались почти бесформенные фигуры из темного камня, вечно угрожающие, вечно нацелившие прорези шлемов на врага. Посередине бассейна выселся куб из черного базальта. На кубе лежала светлая фигура, из военной из ослепительно белого мрамора юноша. Глаза его были закрыты, словно он спал, руки сложны на груди, на рукояти лежащего на теле меча. Богато отделанный плащ был накинут на одно плечо, и из-под него виднелась солдатская кераса. В ногах стоял мраморный шлем с фамильным знаком Гаев, волосы его, стриженные по-солдатски коротко, обрамляли красиво с тонкими чертами лицо, хранившее мирную сонную улыбку. Будь это не мраморное изваяние человека в платье, Тави ожидал бы, что он вот-вот поднимется, наденет шлем, и отправиться по своим армейским делам. Однако принц Абсгай умер много лет назад, еще до рождения Тави. Краем глаза он уловил движение, но слишком устал, чтобы поворачивать голову. Рядом с ним опустилась на колени рабыня, мокрая, дрожащая. Она дотронулась до его плеча и тут же отвела руку, на испачкавшую ее липкую грязь. «Ворона и Фурии! В какой-то момент мне показалось, будто сюда ввалилась горгулья!» Он подозрительно покосился на нее. Но в глазах ее не было ничего, кроме усталой улыбки. «Некогда было умыться. Я хотела было вернуться и искать тебя, но не видела низги. И ветрогривы тут же навалились. Пришлось навоз спрятаться здесь. В этом-то и смысл». Извиняющимся тоном пояснил Тави. «Ты уж прости, но вид у тебя был такой, будто ты вот-вот упадешь. Губы рабыни скривились в усмешке. «Возможно», — призналась она, и стерла с него еще немного грязи. «Очень умно и очень смело. Ты не ранен?» Тави мотнул головой, пытаясь унять непроизвольную дрожь. «Так, ерунда. Царапины. Вот устал – это да. И замерз. Она кивнула и вытерла его перепачканный грязью лоб. Все равно спасибо». Он выдавил из себя слабую улыбку. «Меня можешь не благодарить. Я Тави из Бернардгольда». Пальцы девушки непроизвольно коснулись ошейника. Она нахмурилась и опустила взгляд. «Амара! Откуда ты, Амара?» Ниоткуда! Брукнула девушка. Она подняла глаза и осмотрелась по сторонам, явно потрясённая великолепным интерьером. «Что это за место?» «Мавзолей Принцепса», – дрожа пробормотал Тави. «Это курган поля слёз. Принцеп погиб здесь в бою с Маратами ещё до моего рождения». Амара кивнула, всё ещё продолжая хмуриться. Она смахнула с рук большую часть глины и приложила запястье к колбу Тави. «У тебя жар!» Тави закрыл глаза, и веки вдруг сразу сделали слишком тяжёлыми, чтобы открывать их снова, Кожу как-то странно покалывало, и ощущение это постепенно сменило собой жгучий холод от грязи. «Говорят, первый лорд сам сородил это за один день, после того, как всех тут похоронили. Целый легион. Говорят, Мараты не оставили от тела принцепса почти ничего. Во всяком случае, слишком мало для официальных похорон. Потому и похоронили его здесь, а не в столице». Рабыня взяла его за руку и заставила встать, хотя и сама тряслась от холода. Он не сопротивлялся, но и стоять было нелегко из-за почти приятной немоты в членах. Он старался говорить, складывать слова, цепляясь за них, чтобы не потерять сознание. «Здесь очень сильные фурии. Фурии короны. Говорят, они такие сильные, что могут хранить тени всех солдат, которые погибли здесь. Их не могли отвезти домой. Слишком много тел. Сильные фурии защитят нас. Каменный курган, земля против воздуха, кровь. Ты был прав», — сказала Амара. Она позволила ему снова лечь, и он благодарно сполз по стене на пол. Сквозь покалывание во всем теле он ощущал далекое тепло, что-то значительное, убаюкивающее. Должно быть, она отвела его к одному из огней. «Это все я виноват», – пробормотал Тави. «Я не пригнал домой Доджера. Мой дядя. Мараты в долине!» Последовало несколько секунд потрясенного молчания. «Что?» – произнесла она наконец. «Что, Тави, о чем это ты? Какие Мараты?» Он силился сказать что-то еще, ответить на вопрос рабыни, предостеречь ее, но язык отказывался шевелиться, а мозг складывать слова. Он сделал еще одну попытку, снова неудачную. Он дрожал слишком сильно, чтобы выговорить внятно хоть слово. Она рассказала ему что-то, но он не уловил смысла сказанного. Так, хаотический набор звуков. Он ощутил на себе ее руки, счищавшие с него наполовину замерзшую грязь и растиравшие его, но все это казалось почему-то далеким и ненужным. Голова его упала на грудь, даже сделать вдох казалось ему теперь непосильной задачей. А потом его окутала чернота, абсолютная безмолвная чернота.